Глава сорок восьмая. Уволена? Не спеша иду к порогу главного здания Академии, притягивая к себе все больше неоднозначных взглядов. Адепты начинают шептаться, трясут листами в своих руках. В голове вспышкой боли проносится день, когда похожим образом был разбросан мой личный дневник. Но больше я не изливаю душу на бумаге. И сейчас никто не смеется. Скорее все в каком-то шоке. Что же тут творится? «Берта!» — как по волшебству окликает меня Талла. Стоило подумать о ней. Подбегает совсем близко и спешит спросить «Ты в порядке?» «Я, да, но что тут происходит?» «Посмотри сама!» Белая, как стена, и хмурая, как небо, шепчет Талла и передает мне помятый газетный лист с вопиющим текстом. «Подделка в Академии Ашдарха! Как она смеет учить наших детей?» — гласит начало статьи. Дальше не менее пугающий текст. «Скандал!» «Академия аждарха всегда славилась качеством образования и высоким уровнем подготовки будущих специалистов, опоры и света нашей державы». Так как же так вышло, что в числе преподавателей оказался столь низконравственный учитель? Мало того, что госпожа Барте Альмас в первый месяц своей работы умудрилась потерять троих адептов в лесу, где есть опасные болота, так еще и нарушала устав, не собрав положенную поисковую бригаду. «Она хотела скрыть свою ошибку, скажете вы? Я скажу вам другое». Она хотела скрыть намного больше, ведь Берты Альмас не существует. Она подделка. И подделала она не только свое имя, но и внешность. Зачем, спросите вы? Ставлю на то, что дело в несостоявшемся женихе госпожи Берты, а точнее белый Румаш, которая постыдно бежала из Академии много лет назад, после того, как многоуважаемый господин Рейдергер раскрыл подлый ее обман и отверг коварную невесту. Но она решила вернуться под чужой личиной. «И теперь скажите мне, как такой аморальный человек может учить наших детей? Будущее нашего королевства в руках такой, как она? Возмутительно!» «Берта, ты в порядке?» Прорывается в мой опустевший мир тихий голос Таллы. Отрываю застывший взгляд от листа и от злости комкую бумагу. Меня трясёт. Кидаю взгляд на адептов и понимаю, что в их руках сейчас как раз это скандальная статья. И что мне теперь делать? Оправдываться? Говорить, что всё не так?» «Мисс Альмас, на пороге появляется женщина-палка, секретарь декана Стерна. Или теперь правильнее звать вас мисс Румаш, с какой-то кривой ухмылкой говорит она. Хотя чего я удивляюсь, она ведь не знает правды. Она знает то, что написано в этой гоблинской статье. В ее глазах я воплощение подлости и коварства. Что вы хотели? Я беру себя в руки и выпрямляю спину, не показывая ни капли обиды или страха». «Декан требует вашего присутствия. Немедленно», — говорит секретарша. Ее взгляд не сулит ничего хорошего. «Что ж, я знала, что без суда мой поступок не останется. Теперь приходится надеяться лишь на то, что декан будет на стороне здравого смысла». «Поняла. Сейчас буду», — киваю секретарше. Развернувшись на пятках, она уходит. А мне приходится и дальше собирать неоднозначные взгляды, направляясь к кабинету декана. Вижу в глазах некоторых осуждения. В глазах других – беспокойство. В глазах третьих – поиск правды. В их головах самые разные мысли. И даже если я сейчас открою рот, то вряд ли смогу отстоять справедливость. Всё, что я сейчас могу, это гордо и смело пройти под их взглядами. А там посмотрим. А вот и наша звезда. В холле прямо перед дверями декана вырисовывается блондинка в ярком алом платье. Розалинда. Бал давно прошёл, а она всё ещё кружится по академии. «Какая встреча спустя годы? Думала, перекроишь себе всё лицо, изменишь имя и сможешь соблазнить Рея? Да ты всё такая же глупая!» Усмехается Розалинда точно так же, как и четыре года назад. «Нужно было ещё и голос изменить. У меня, знаешь ли, очень тонкий слух». «Так, кстати, это твоих рук дело», спокойно уточняю я. Розалинда на секунду теряется. Должно быть, она ожидала увидеть всё ту же испуганную девочку, которой я была в прошлом. Но нет, Белла выросла. А вот Розалинда так и осталась незрелой и подлой. «Без помощи твоей замечательной сестренки и пары лазутчиков я бы не обошлась». Придя в себя через мгновение, усмехается дракониха. «Стейша, хоть и не особо надежная, но все же оправдывает ожидания. И ты меня не подведи. Дядя уже сказал тебе паковать вещи?» «Дядя?» Я хмурюсь и тут же вспоминаю. У Розалинды еще тогда были родственники в академии. Декан? «Долго соображаешь. Надеюсь, в тебе есть хоть капля гордости, чтобы не плакаться за в жилетку, умоляя оставить тебя тут. Хотя вряд ли он захочет с тобой говорить, когда узнает, кто ты на самом деле». Снова усмехается она, думая, что победила. «Не могу не добавить в её праздничный торт ложку перца». «Рэй и так знает. Всегда знал. Потому и привёл меня сюда». Произношу я, понимая, что это взбесит её так, что она потеряет самоконтроль. Так и выходит. Розалинда вспыхивает и уже готова разораться на всю Академию, напривав на репутацию, но за ее спиной отворяется дверь, и оттуда вываливается декан. «Что тут происходит?» Он глядит на шумную племянницу, а затем замечает меня. «Леди Альмас, натворили столько дел и прохлаждаетесь? Сколько мне вас еще ждать?» «Простите, уже иду». «Не нужно, в этом больше нет необходимости. Собирайте свои вещи и покиньте Академию». Выдает он с порога. «Что? Вы не расслышали?» Властью, данной мне в отсутствие ректора, я вас увольняю». «За что?» «Еще спрашиваете?» Возмущается он так, что его щеки вздрагивают. Потом он показывает мятую газету. Эта статья, наверное, сейчас в руках у каждого третьего горожанина. Жуть. То, что там написано, не отражает реального положения вещей, господин Стерн. Заверяю я строгим деловым тоном. «Позвольте мне...» «Не отражает?» «И что же в ней не так? Вы не теряли детей в лесу? Не нарушали устава?» «Устав я нарушила и готова понести наказание. Но прошу учесть тот факт, что если бы я поступила согласно требованиям, то не успела бы спасти адептов. Вы ведь знаете о нападении Карлокла. И если бы действовала по инструкции... «Хотите, чтобы я вам премию выписал?» — взрывается декан. Мне все сильнее хочется ответить ему так же яростно, но нельзя. Не буду опускаться до уровня этих крикливых родственников. Лишь прошу учесть все факты и подумать еще раз, иначе я буду вынуждена обратиться к ректору, когда он вернется или в министерство. Что? Вам мало быть уволенной хотите вообще без лицензии остаться? Я уже отправил письмо ректору и в министерство. Все в курсе. Или что? Вы думаете, ваш влиятельный покровитель опять вас спасет? Так вот нет. Насколько сильно не уважали бы господина Гера, а женщину с такой гадкой репутацией никто к адептам не подпустит. Репутацию несложно обелить, если провести расследование и обнародовать правду. Но вы, кажется, делаете все, чтобы этого не произошло. Интересно, почему? Я с намёком кошусь на Розалинду. Декан, поняв, в чём дело, багровеет в цвет своего шейного платка, торчащего из серого камзола. «Что вы хотите мне предъявить? Я всё делаю по протоколу. Меня не в чём упрекнуть. Вы потеряли детей и нарушили устав. Точка. «Для чего вы стали профессором, господин Стерн?» – спрашиваю я. Декан на секунду теряется. «Что?» «Когда-то один мудрый человек мне сказал, что есть две жизненно важные профессии. Лекари спасают тела, а учителя души. Мы должны давать свет и шанс на светлое будущее. Мы должны учить справедливости, а не корысти и выгоде. Мы должны быть примером, господин декан. Наш долг – защищать адептов, даже если это не по протоколу. Для этого я и стала учителем. А вы зачем, господин Стерн? Чтобы покрывать настоящих преступников в личных целях? Мисс Альмас, закройте рот немедленно! Я не потерплю больше и слова вашей наглости. Катитесь в свою жалкую академию, И забудьте о шансе на статус для вашего притона беспризорников. Таким, как вы, здесь не место. Орёт он так, что стены идут дрожью. Больно от этих слов. Дико больно. Но слёз моих никто не увидит. Если для Аждарха давно устаревшие правила важнее жизни адептов, то нам с вами точно не по пути. Выпаливаю я. Хочу уйти, но нет. Рано. Я не всё ему сказала. И ещё, господин Стерн, Академия Альмас не притон. Это дом, где каждому есть место, где учат не только правила но и справедливости, и мы не поступимся моралью даже ради тысячи таких статусов, как у Аждарха. Произношу я громко все, что было на душе. Разворачиваюсь с намерением уйти, но застываю, обнаружив за моей спиной онемевшую толпу.